И во дворне чуть не год жила без бубнера, так что половина баб убежала в лес к разбойникам. Ходили слухи, что атаман одной из шаек беглый бубур, и ему тоскливо без привычной работы. Я чуть не подавился, услышав всее великое откровение. Растерянно ухмыльнулся и отчаянно закашлялся. Правда же смешно, обрадовалась Эльвианта. Мой отец был весёлым человеком, совсем как ты. Спасибо.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 Сквозь слезы спрашивала она, а я, как последний идиот, твердил «нет». И ужасно хотел дать себе по морде за такое фантастическое свинство. Поскольку на себя любимого рука не поднималась, я попробовал напиться. Для достижения более полного взаимопонимания со своей собеседницей. Напиться почему-то так и не получилось, только голова разболелась. Вот так мы и развлекались. Не могу сказать, что мне понравилось. Конечно, в итоге мне самому пришлось волоком транспортировать Эльвианту в спальню. Хорошо хоть что она была в состоянии показывать дорогу. Эльвианта нашла неплохой способ отомстить мне за моё упрямство. Уснула прежде, чем её голова коснулась подушки, а я сидел рядом, машинально гладил её рыжие волосы и печально размышлял о том, что завтра переступлю порог её замка, и меня подхватит холодный ветер. Возможно, тут самый загадочный правильный ветер, о котором говорили курносы и великаны Урги. Этот ветер будет подталкивать меня в спину и заставит мои ноги передвигаться быстрее и быстрее, и унесёт отсюда навсегда. А ну и к лучшему, конечно. Другой ветер это овёт Ганна и как бы Хугайда, и далекая его родина незабываемая и неведомая.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 но Альвианта проснулась раньше. Небо за разноцветными стеклами оконных витражей все еще оставалось темным, так что до утра было далеко. «Ты гость и не слуга, Ронхул Макгут», несчастным голосом сказала она. «Ну, может быть, ты подашь мне кувшин с водой? Я не хочу показаться невежливой, но, с другой стороны, не будить же маму. Только ее здесь не хватало». «Нет проблем», — улыбнулся я.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 вёрдю сказал я разумеется я врал но так вдохновенно что сам себе верил